10. С интервалом в 100 ярдов им встречались короткие лестничные марши, максимум из 10 ступеней, которые уводили их все глубже в чрево земли. Пройдя по подсчетам Сюзанны с четверть мили, они наткнулись на ворота, сорванные с петель, похожие каким-то транспортным средством и разнесенные в щепки. Около ворот валялось много скелетов. Они просто устилали пол, так что Роланду приходилось наступать на некоторые, чтобы пройти. Под сапогами кости не крошились с хрустом, а напитанные влагой издавали какие-то чавкающие звуки, которые еще сильнее действовали на нервы. От костей поднимался сырой неприятный запах. В том месте, где лежали тела, большинство кафельных плиток сорвало со стен, а в тех, что остались, чернели дыры от пуль. То есть воевали не луками и копьями, а стрелковым оружием, скорее автоматическим. Сюзанна уже открыла рот, чтобы озвучить свои мысли, но прежде чем успела произнести хоть слово, до ее ушей вновь долетел низкий, глухой звук. Она подумала, что звук этот чуть прибавил в громкости, то есть чуть приблизился. Она опять обернулась и ничего не увидела. Лампы по-прежнему гасли в 50 ярдах от них. «Только не подумай, что у меня паранойя, Роланд, но я думаю, что нас преследуют». «Знаю, что преследуют». «Ты хочешь, чтобы я выстрелила в преследователя или бросила в него тарелку? Этот свист может напугать кого угодно». «Нет». Почему нет? Эта тварь, возможно, не знает, кто мы. И если ты выстрелишь, узнает. До нее не сразу дошел истинный смысл его слов. У Роланда не было уверенности, что пули или Ариса смогут остановить преследователя. Или что того хуже. Он знал, что не смогут. Когда Сюзанна заговорила снова, ей пришлось приложить немало усилий, чтобы заставить голос звучать спокойно. Она решила, что ей это удалось, но максимум на троечку. Ты думаешь, это одна из тварей, что живут в той пропасти? Возможно. А может, она выбралась из тодешного пространства. А теперь помолчи. Стрелок прибавил шагу, перешел на бег трусцой, потом просто побежал. Ее поражала его скоростная выносливость. Теперь, когда из бедра ушла боль, он творил чудеса, но она слышала, что дыхание стрелка становится все тяжелее, чувствовала, с какой частотой расширяется и опадает грудная клетка. Воздух вырывался изо рта с хрипами, напоминавшими крики раздражения. Она бы отдала что угодно за возможность бежать сейчас рядом с ним, на собственных ногах, сильных ногах. Которых лишил ее Джек Морд Круглые лампы над головами пульсировали все быстрее Разглядеть эти пульсации становилось проще Потому что количество работающих ламп заметно уменьшилось В промежутках между горящими лампами Роланд уже бежал, преследуя их длинные тени Которые мало-помалу ужимались при приближении к следующей лампе Воздух становился прохладнее Керамический материал, которым выстлали пол, крошился все сильнее. Выбоин прибавлялось. Кое-где плиты дыбились, еще больше затрудняя продвижение вперед. Иш старался обегать и выбоины, и торчащие под углом плиты. Пока это удавалось и Роланду. Сюзанна уже собиралась сказать стрелку, что какое-то время уже не слышат преследователя, когда что-то за их спинами шумно вдохнуло. Сюзанна почувствовала, как воздух с силой потянула назад. Ее кудряшки и те на какое-то время распрямились. За их спинами что-то громко чмокнуло. От этого звука Сюзанна едва не закричала. Их преследовало что-то большое. Нет, огромное.